Глава 26. Великий дух Макс Са. Получив от Нелла разрешение на экспедицию, Бер стал к ней готовиться со всей ответственностью. Для начала он отобрал лучших стрелков из своих спецназовцев. Затем тщательно смотрел и отобрал 11 инков, верблюдов, выбрав среди прочих дрома. С момента, как акула вернулась без Макса, только Канг садился на дрома, чтобы он не отвык нести наездника. Канг не хотел отдавать Дрома, потому что никто не смел на него садиться, кроме самого Великого Духа. Напрасно бер объяснял пастуху, что Дром не повезет наездника, и на нем должен вернуться сам Макса. Поняв, что уговорами делу не поможешь, бер пнул Канга и стал снаряжать Инка. Обиженный пастух побежал жаловаться Нел, что Инка Великого Духа уводит. Лар попытался отговорить Нел, чтобы она не отпускала этих малоуправляемых полудиких черных подростков. Прибежавший с жалобой Канг подлил масло в огонь. Но Нел осталась непреклонна, чем удивила Лара и обоих братьев. Когда со стороны рва показался Бер с девятью своими лучшими парнями, Лар опять стал горячо убеждать Нел отказаться от этой экспедиции. Приблизившись к дворцу, Бер спешился. Дром, привязанный длинным поводком к его инку, стоял, равнодушно взирая на людей. «Женщина Макса!» Бер впервые обратился к ней так. «Я вернусь с Великим Духом, даже если мне придется пройти через поля вечных мучений, которые шаман называет ад. Мы взяли с собой много шкур, хат дал нам их. Мы пройдем там, где вода замерзает и падает с неба. Мы пройдем там, где огненный зверь умирает каждый вечер и дойдем до места, где он рождается каждое утро. Но я найду Великого Духа Макса и вернусь вместе с ним». В голосе Бера было столько убежденности, что даже Лар склонил голову. Рак и Бар только кивнули. Их тоже удивила сила духа этого парня, готового пойти туда, где еще не было никого из них. Бер, поняв, что его внимательно слушают, продолжил: "У нас много стрел и копья наши остры. Скоро вы все увидите великого духа здесь. Найди его, Бер", нарушив молчание Нелл. "Найди его, и ты станешь мне сыном. Найду." Просто ответил подросток, подходя к своему верблюду. Забравшись на инка, Берт цокнул языком, и животное медленно пошло по направлению к перевалу, через который пролегала кратчайшая дорога на запад. Когда караван проследовал мимо, Нелл позвала всех во дворец. Не было только американцев, которые возвращались со стороны моря. Следовало обсудить некоторые вопросы. Бесконтрольная охота выбила животных на километр вокруг. Леса и степи опустили. Когда к ним присоединились американцы, Нелл, вспоминая, как это делал Макс, начала малый совет. «Вокруг нас не осталось животных для охоты. Нам придется прекратить охоту на пять лун. Придется охотиться на зи, морских коров, и есть чкара, рыбу. У нас хорошие запасы сота, ячмень, и чечи, чечевицы». Все слушали внимательно, пока все, что говорила Нелл, было разумным. «Гера», Нелл обратилась к Тилендеру. «Не приплыли еще огромные чкара, киты?» «Еще не приплыли. Они должны появиться на днях», — ответил американец. Он был не в настроении. Если первый тракар ему удалось построить очень быстро, со вторым судном так не получалось. Его матросы все чаще не выходили на работу. Артель лесорубов тоже стала отлынивать. Дисциплина падала повсеместно. После обнаружения голов бунтарей, насаженных на коле у своих хижин, ропот стих. Но дисциплины и желание трудиться это не добавило. «Хорошо». «Надо убить одного или двоих чкара, киты. Тогда мяса хватит надолго». Нел старалась, чтобы ее голос звучал ровно. Но она понимала, что ситуация с управлением поселением ухудшается. Даже ее братья не видели того, что видела девушка. Постепенного расслаивания по племенному признаку. Все реже звучало слово «русы». И все чаще в разговоре мелькали прежние названия племен. Гара, уна, выдры. Только племя Нига, из ржеволосых, пока не роптала. И то только потому, что их вождем была жившая во дворце жена самого Великого Духа. Сама Миа полностью отдала бразды правления Нел. С рождением второго сына Ура в ней проснулся материнский инстинкт, и она постоянно занималась сыном, лишь иногда тренируясь со своими воительницами. Бар, по большей части, был в форте. Гау со своими лучниками охранял перевал. Рак, ее старший брат, был рядом, но толкового совета он дать не мог. Лар занимался воинами, и, по крайней мере, в лояльности и верности этих воинов Нел могла быть уверена. Староста исправно занимался запасами еды. Американцы тоже были заняты делом. Тиллендер строил корабль, а Уилл занимался керасами. Он решил, что воинам надо прикрывать и спину. А Нел, не будучи специалистом в этом вопросе, всецело ему доверяла. Как-то незаметно вокруг нее образовался вакуум. Вроде все верны ей и заняты делом, но инициативы никакой нет. Поручения выполняются, но сами ничего не предлагают. Был еще Зик, но он с головой ушел в книгу, которую дал ему Макса, и целыми днями пропадал, собирая странные травы. Связывая их пучками, он подвешивал эти травы сушиться, говоря, что так написано в Великой книге. Был еще Бер, но и он покинул ее, отправившись на поиски Макса. Нел отправилась бы на поиски и сама, но она понимала, что при возвращении найдет пустое поселение. Нел еще раз тоской подумала про Бера который так уверенно говорил, что найдет Макса. Если этот мальчик не сумеет найти и вернуть ее мужа, ситуация ухудшится. Рано или поздно русы выйдут из подчинения. Рухнет вся система, которую так заботливо выстраивал Макса. Она сама и ее дети могут оказаться никому не нужными. Даже братья не смогут ее вечно кормить. Нел для своего времени была крайне смышленой, но сейчас она не видела выхода из положения. Совет продлился еще некоторое время, пока бессильная девушка всех не отпустила. «Только найди его, Бер. Только найди!» Мысленно молила Нелл, опустившись на пол и прислонившись спиной к бревенчатой стене. На перевале Бера немного задержал Гау. Узнав, куда собирается их небольшой отряд, он просил его подождать. И исчез помещение для отдыха, где обычно спали караульные. Вернулся с новым луком и стрелами. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что этот лук не такой, как у всех. В центре был рук горного козла, от которого отходили плечи, сделанные из дерева. Гау с большим усилием согнул лук и одел тетиву. Стрелы тоже были длиннее обычных на целую ладонь. Стрел было всего десять. Гау протянул лук со стрелами беру. «Это лук я сделал специально для великого духа Макса. Он сильнее и точнее. Только к нему надо привыкнуть. Найди Макса и верни его домой». Краульные тепло попрощались с подростками, а Бер и его спецназ дальше пошли пешком, ведя животных под усы. С правой стороны возвышалась отвесная скала, с левой была глубокая пропасть. Одно неверное движение, и человек или животное полетит вниз на сотню метров. Верблюды уже проходили по этому пути, но все равно испуганно хрипели, кося глазом в пропасть. Это была самая трудная часть пути, и Бер потратил на нее больше половины дня. Выйдя на равнину, они сели на верблюдов и двинулись быстрой рысью, чтобы наверстать упущенное время. Следуя вдоль горного хребта с правой стороны от него, к ночи дромадерская кавалерия добралась до моря. На ночь они остановились у небольшого скопления вулканов, чтобы с раннего утра продолжить путь. Из прошлой экспедиции Бер вынес необходимые знания, вслушиваясь в разговоры между Нел и Тиландером. Он знал, точнее предполагал, что если Макса жив, в чем Бер не сомневался после своего наркотического ведения, то он будет возвращаться домой вдоль соленой воды. Значит, и искать его следовало тоже вдоль соленой воды. Едва стало светать, как верблюжий спецназ уже тронулся в путь. Молодым горячим подросткам, привыкшим жить в знойной Африке рядом с хищниками, не требовалось время на раскачку. Дожевывая на ходу сушеное мясо, парни скакали рысью, пока не наткнулись на остатки трех костров, расположенных треугольником. Спешившись, Бер исследовал угли и пришел к выводу, что костры грели много дней назад. Наличие костров говорило о том, что рядом есть люди, а любой человек – это враг. Его следовало убить раньше, чем он убьет тебя. Дальше следовало продвигаться осторожнее. Поэтому Бер послал двоих парней, чтобы они шли впереди примерно на полчаса хода. В случае обнаружения врага им следовало вернуться назад, не вступая в бой. Но до вечера никто не встретился на пути черного спецназа. Ночь они провели в распадке между двумя холмами, удалившись в степь на полтора километра, чтобы костер не был виден. Второй день прошел без изменений, и Бер начал подумывать, что костры могли гореть намного раньше, и он просто ошибся. Но на третий день он убедился, что все-таки был прав, потому что им снова попали следы от трех костров, и даже сохранились отпечатки ног на полоске песка, куда не доходили волны. Отпечатков было много, но большинство было детских. Здесь угли были свежие, костры жгли примерно два дня назад. Немного поразмыслив, Бер пришел к выводу, что это племя, идущее вслед за огненным зверем. Каждые два дня племя останавливается на длительный отдых. С учетом их скорости передвижения на инках, они могли нагнать племя уже завтра. Поднявшись на самое высокое дерево, Бер долго всматривался в ночь, но нигде не увидел отблеска костров. Либо люди ушли далеко, либо в эту ночь они просто не разводили костров. Утром разведчики, скакавшие впереди, вернулись с известием о том, что впереди находится племя, которое расположилось на отдых у скопления больших камней. Оставив одного воина сторожить инков, Бер с остальными двинулся вперед, ориентируясь по следам. Племя дикарей не выставило никакого дозора. Ветер дул от них, в сторону Бера. Поэтому они смогли подкрасться вплотную со стороны степи, прячась в кустарниках. Племя было небольшое. Взрослых мужчин насчитывалось всего семеро. Около десятка женщин и пятеро ребятишек, которые бегали по полоске пляжа, подпрыгивая, когда их ног достигала волна. Мужчины полулежали и что-то жевали, а женщины просто отдыхали, привалившись спинами к камням. От притаившихся подростков до черных внизу было не более сорока метров. Утомленные длительным переходом, не встречая людей на своем пути, дикари расслабились и отдыхали, пренебрегая опасностью. Бер уже поднял руку, чтобы дать сигнал к атаке из луков, когда очередной порыв ветра донес до него новый, едва уловимый запах. Секунду спустя из-за нескольких огромных камней которые закрывали одну сторону пляжа появилось двое мужчин первый был высокий с густой копной волос и с бородой второй был пониже но таких широких плеч бер в своей жизни не видел лежавший на песке дикари вскочили секунд пять оба противника смотрели друг на друга внезапно высокий белый мужчина с непонятным криком подняв копье рванул вперед бер узнал его по голосу задыхаясь от волнений он прошептал это великий дух макса Словно подброшенной пружины пружиной он вскочил и заорал «Великий дух Макса!» Одновременно выпуская стрелу из натянутого лука По его крику все восемь спецназовцев выскочили на пляж Словно черти из табакерки, сея смерть на своем пути Так близко к дому и так глупо попасться Эта мысль была единственной, которая пришла мне в голову за те доли секунды Пока я успел оценить силы противника Взрослых мужчин было всего шесть или семь Я успел заметить их изнеможденные лица и не лучшую физическую форму. Если убить парочку сходу, шансы выбраться из передряги сохраняются. Я успел прибежать около десяти метров, пока дикари поняли. Их ступор можно было объяснить моим и Санчо видом. Вряд ли они видели таких бордатых людей и неандертальцев с плечами шириной в метр. Двое дикарей, сжимая дубинки в руках, вяло побежали нам навстречу. За семь метров до меня дикарь споткнулся и упал с торчащей стрелой, ушедшей наполовину под левую лопатку. «Это великий дух Макса!» — донесся до меня крик. В следующий момент на пляже появились фигурки невероятно быстрых черных, которые буквально за секунды уложили оставшихся дикарей. Санчо все же успел разбить голову одному из дикарей своим каменным топором. «Макса!» На меня молнией метнулась фигура худого воина, которого чуть не убил Санчо. Не успел я отвести его руку. Еще при первом крике показалось, что этот голос мне знаком, и я не ошибся. Это был мой чертенок Бер. Радость его была столь велика, что он чуть не поплатился за это жизнью. «Ха!» «Это свои. Не трогай их!» Успел я предупредить Санчо и сразу заорал спецназу. «Не трогать! Это мой друг!» Луки опустились, и черный спецназ начал убивать убегающих женщин и детей. Бер снова рыдал от счастья встречи. Этот парень, хладнокровно убивший дикарей одного с ним цвета кожи, теперь плакал, как ребенок. Сквозь слезы прорывалась его счастливая Макса-Макса. «Все, Бер, успокойся. Ты же воин!» Я попытался прекратить эти телячьи нежности. Подействовало. Мальчик сразу посерьезнел и важно заявил. «Я... я воин, и я твой сын, Макса!» «Бер, что ты здесь делаешь?» «Как Нел и Мия? Как Плаж, Там все спокойно!» У меня было тысяча вопросов. Бер уже неплохо говорил на русском, лишь изредка задумываясь при подборе необходимого слова. Спецназовцы собрались возле нас, опасливо поглядывая на Санчо. Только в сравнении с ними можно было видеть разницу. Неандерталец был вдвое шире в плечах. Его руки были толще и мускулистее ног моих черных романьонцев но и он не чувствовал себя спокойно. Его напряженное лицо и побелевшие костяшки пальцев свидетельствовали о буре эмоций у него в душе. «Санчо, это мои люди, мое племя!» Я обвел рукой сгрудившихся подростков и добавил на неандертальском. «Ха! Это мои люди, их нельзя трогать!» Специально для моих русов я четко проговорил два раза. «Санчо, мой человек! Кто его обидит, будет убит!» Теперь можно было спокойно выслушать рассказ Бера. Санч расслабился и присел рядом. Моих слов ему было достаточно. Он даже положил свой каменный топор на песок. Спецназовцы тоже вздохнули с облегчением. И, убрав оружие, жадно разглядывали вернувшегося к ним Великого Духа, с которым им пришлось видеться до его исчезновения. Бер рассказывал долго, как вернулся Тиландер, как Нел бросалась в воду и хотела казнить всех, кто был в экспедиции, включая родного брата. Как Мия чуть не убила себя. При рассказе о поступках моих жен у меня защипало в глазах. Пришлось даже сделать усилие, чтобы сдержать эмоции. Рассказал Бер и про покушение на Нел, когда Тиландер прикрыл ее своим телом от стрелы. У меня были сомнения насчет американцев. Но после такого поступка, какие к черту могли оставаться сомнения в верности? Когда мальчик рассказал про казнь устаршения, которое ему пришлось исполнить, чтобы снова восстановить послушание, я нахмурился. Бер заметил это и спросил, волнуясь. Я неправильно сделал?» «Нет, Бер, к сожалению, иного выхода не было. Ты поступил правильно. Я злюсь потому, что это должен был сделать не ты, а Ара и Лар. Это их работа — выявлять недовольных и пресекать возможные бунты. А что касается тебя и твоих спецназовцев, я рад, что не ошибся в вас. Вы оказались самыми умными и верными». Похвала пришлась по вкусу моему спецназу. Среди них пошел восхищенный шепоток сам великий дух макса похвалил их оставшиеся новости были не такие интересные меня удивило что берс с восторгом говорит анел практически не упоминая Амия. на мой вопрос парень пояснил что моя ржеволосая жена почти не выходит из дворца занимаясь вторым сыном которого назвали ур при этом в слове у меня сразу произошла ассоциация с мамонтом надеюсь что мой сын не волосатый и родился без бивней Пока Бер рассказывал последние новости, Санчо, убедившись, что мне не грозит опасность, начал осмотр нехитрого скарба убитых кроманьонцев. Их каменные топоры он забарковал, взвесив в руке. Для него они казались игрушечными. А вот шкуру буйвола неандертали сервизировал. Больше ничего стоящего не нашлось. После того, как трупы стащили в кучу, мы собрались обратно. Пройдя около двух километров, мы дошли до верблюдов, которые паслись под надзором одного из спецназовцев. Дром узнал меня. Радостно издав непередаваемый звук, верблюд приблизился и облизал мне голову. Купая меня в своей липкой слюне, пришлось бежать к морю, чтобы отмыться. Санчо категорически отказался садиться на верблюда, и нам приходилось приноравливаться к его пешему ходу. Из-за этой задержки лишь к вечеру третьего дня мы подошли к гряде, откуда начинался перевал. Но идти по обрывистой тропе на ночь глядя мы не решились. Разложив два костра, мы принялись за ужин. По дороге мальчишки настреляли несколько тушканчиков и добыли одну антилопу. Аппетит Санчо так умилил черных подростков, что они все время подносили ему новые куски, которые неандерталец принимал с благодарностью. Похоже, кроманьонцы могли ужиться с неандертальцами, но почему-то в истории этого не произошло.